Каждой вливавшейся волной оно становилось более емким, оно давало ему время и опции. Заполнив карман силой, он не только хранил, он делал резерв, который можно пустить и на облегчение собственного движения, и на создание краткого, но мощного броска. Но бросок — это всегда ставка, и ставка может проиграть. Еще в голове всплывала мысль о том, что если она будет вынесена на суд, ее уничтожат демонстративно, то исчезнет и шанс использовать ее как живую карту. Как того самого эльфа, который ранее много чего слышал, видел и даже командовал. Ее крик – это одновременный сигнал слабости и последняя защита. Уйдет ли с ней информация? Может быть. Потеряется ли шанс сыграть на ее уязвимости? Тоже возможно. Значит, нужно считать не только на эмоции, но на временные шкалы власти. Показывают ли они силу отстраненности через казнь, или они откроют больше дверей, если позволят ей жить и плясать на поводке? Он перебирал эти варианты, как украденные приманки. Немногие детали, никаких инструкций, только чувство меры. Под каждую мысль он подкладывал одну мантру – терпение, способность, не слабость – Ему было ясно, что сейчас главное – не махать на всех руками и не выдать себя. Он слышал, как охрана обсуждает протоколы, как маги шепчутся о растворении силы, как один старый офицер сощуривается и произносит слово, которое значило «непонятно» на их языке. А это слово для него – приглашение. Кирилл размышлял о пользе подобной близости. Она – его не мой свидетель. Ее голос — это язык, по которому он узнает структуру их мира. Ее паника — зеркало, в котором видны слабые места. Он понимал, что пока она в охраняемой клетке рядом, она мешает им, мешает тем, кто боится неизвестного. Но она может и помочь. Хоть сломанная, она станет носителем информации, ключом к устранению тех, кто его ставил. Ее демонстративное падение – шанс для него больше, чем ее суд. И вот когда все аргументы сложились в простую линию, он принял решение. Не потому, что был трусом, а потому, что был счетчиком шансов. Ждать. Подождать, пока шум уляжется, позволить им успокоиться. Продолжать снимать энергию, расширять карман. Наблюдать за тем, как ломается ее гордость и собирать мелкие сокровища. Слова охранников, ритуалы магов, их распорядок. В тот момент, когда ее ярость станет мягкой от усталости и от унижения, в тот миг она даст ему больше, чем крик. Она даст возможность перейти от брошенного штурма к тихому шагу, от громкого бунта к тонкому обману. Он не вычертил планы, не считал смены стражи, не искал инструменты. Он освоил другое. Дар молчания и долгого ожидания. И опираясь на этот дар, он стал еще более холодно, уверен в том, что возьмет не то, что рушится под ногами, а то, что останется после руин, возможность, которую ему даст уставшая побежденная слабость. Его голос в голове был тих. «Не сейчас. Жди. Пусть они думают, что победили». И, и в неощутимое ложе карцера, он закрыл глаза — Не чтобы спать, а чтобы слушать дальше шаги, вздохи, слова, которые однажды откроют путь. Кирилл держал веки полуприкрытыми, чтобы свет из коридора не промерз ему в глаза, и при этом видеть, видеть нитки. Они были повсюду, как тонкая вышивка по металлу, серебристо-бирюзовые, иногда с вкраплениями льдистого белого, иногда с приглушенным серым отголоском. Эти нити не были просто линиями света — Они вибрировали, течением вызывали в памяти звук, тихое жужжание, похожее на тонкий звон стекла. Он видел, как линии сходятся в узлы, маленькие кристаллические пузыри у стыков панелей, как от них расходятся более тонкие волоски, втыкающиеся в стену, как корни в землю. По ним шло питание, они были плетением, удерживающим камеру в строгости и порядке. Он вслушивался в их ритм, пробовал мысленно подпеть, как он делал с дикими узорами в скалах, и чувствовал, что эти узоры имеют свою логику. Частота, фаза, полярность. Некоторые нити пульсировали спокойно, другие отрывисто как будто подкреплялись временными импульсами от патрулей. В узлах он отмечал два явных типа. Одни прозрачные, светящиеся голубым. Их он чувствовал как холод. Другие мутно-серые, с фоном, которые отзывались на прикосновение звуком, похожим на камень под ногой. Он по-военному быстро считал, что эти узлы – ключи, и стоит ему только разрушить такой узел, и вся цепь пойдет в разнос. Нарушить фазу, и рисунок даст трещину. Но чтобы дать трещину, нужна была не грубая сила, а конфликт, резонанс. Плетения держались на энергии, Где энергия, там и противодействие. Где одна энергия встречает другую, рождается борьба. Коллапс. К счастью, у него в кармане был не только голый анализ. В глубине кармана, того странного тягучего пространства, в которое он прятал вещи и кристаллы, лежали кусочки, что он собирал за месяц из китаний. Мелкие осколки стихии. Он знал их голос. Один жаркий, как уголь, красноянтарный, Другой, холодно-бордовый, как глубокая земля. Третий, бирюзовый, мягко шуршащий, как ручей. Четвертый, почти прозрачный, зефирно-серебряный, который шептал о ветре. И был еще один, темный, с глубиной, напоминавший пустоту, тот, из которого он когда-то делал карман и который теперь служил резервуаром. Он осторожно, на ощупь, чтобы стража не услышала, вызвал один осколок. В пространстве кармана он чувствовал его теплоту, его тон. Маленький красный камень, огненный, он вспомнил ритуал в пещере, как пламя лечило и возвращало силы. Тут, в отличие от пещеры, огонь нельзя было пустить наружу. Металлические стены и руны бы поглотили его и просто рассеяли. Но если огонь поместить рядом с узлом льдистой магии, и особенно если узел питается холодом, то на границе возникнет точка перегрева. Кристалл попытается отдать свою частоту, а плетение поглотить. Оба начнут резонировать в разном ритме, и в какой-то миг этот контраст может порвать тонкую связь. И он очень тщательно перебрал в уме все возможные варианты. Если узел холодный, нужен жар. Если узел серый и вязкий, нужен разряд, что разрушит сцепление». Можно попытаться с землей или со скоростью ветра, создающей сдвиг. Против узла, что поглощает, надо ставить антипод. Не столько мощнее, сколько несовместимый по фазе. Задача упиралась в физику. Как доставить кристалл к узлу? Ему было не достать панелей. Руны были залиты защитными полями. Придется действовать локально, на стыке, в том месте, где руна врастает в стену. Он сосредоточился, пробегая глазами по перегородке. В одном месте узел выглядел тоньше. Там, где кабель крепился к полу. Щель микроскопическая, которую охранники не заметили бы при обычном визуальном осмотре. А маги едва ли. Слишком мала, чтобы вмешаться. Если он сумеет подвести камень в эту щель, то контакт будет непосредственный. Контакт – шанс для конфликта. Конфликт – шанс на трещину. Но тут в мыслях снова всплыл холодный расчет. Он на корабле. Корабль это не скалы, не пещера, не дикий тракт. Здесь тысячи разумных. Рутины, камеры наблюдения, маг-сигналы, часовые. Даже если ему удастся вывести узел из строя, это создаст шум. И шум приведет к увеличению охраны, быстрой периметральной зачистки и, вероятно, к использованию обратных мер, что вешают руну на него навсегда. Побег с корабля не прыжок через забор. Это бег через море, глаз и стрел, где у него нет ни шатла, ни карты, ни навыка пилотирования. Значит, нужна помощь. Он подумал о двух типах помощи – внешней и внутренней. Внешняя – это кто-то из охраны, кто подойдет, отвлечется и даст ему шанс. «Нереалистично. Внутренняя кто-то, кто уже внутри карцера и потому может подойти свободно. И взгляд его упал на соседку. На нее же, что еще недавно смеялась над его болью, а теперь рыдала. Она тот самый разумный, знающий проходы и ритуалы, и у нее теперь нет статуса. Она злится, обижена на систему. Взломать ее страхом, склонить к сотрудничеству – идея коварная и опасная, но реальная». Сломанная гордость становится молящей о спасении. Если он сумеет подсадить в ее голову мысль «Я помогу тебе, если ты спасешь меня», то она, может быть, позволит ему иметь физический доступ к узлу под предлогом показать, как этот зверь удерживался. Она могла прикоснуться к стене снаружи, снять защиту на секунду, и этого мгновения хватит, если он заранее положит кристалл в щель. Он оценил риски. Согласие от нее будет временно и обманчиво, но именно временно и обманчиво дают шанс. И потом она будет кричать о предательстве, и ее вновь разжалуют, и тогда она станет еще более беззащитной. Возможно, лучше дождаться, пока ее ломают, предложить утешение. «Тихий слух, я могу помочь тебе отвязаться, и в обмен ты помогаешь мне уронить эту штуку». Он помнил ее голос, тонкие жесты пальцев, те небольшие шалости над его плотью. Он знал, как нажать на скрытые струны. Он не питал иллюзии о морали этого шага. Это была практическая вычислительная логика. И все же он знал, что прежде чем пытаться провернуть такой ход, ему нужно увеличить резерв в кармане. Чем больше магии он впитает сейчас, тем больше шансов, что кратковременный разряд, направленный на узел, не поглотиться навсегда, а создаст обратную волну, повредив плетение. Поэтому он продолжал тянуть плетение в себя аккуратно, потому что, если они заметят, сразу же усилят слежение. Баланс между сбором энергии и выдерживанием внешнего внимания был тонок. Поэтому его план на ближайшее время сложился так – молчать, не выдавать пробуждения, познавать узлы запоминать их расположение, фазы, реакции при проходе патрулей, накопить чуть больше силы в кармане, еще пару циклов лечения, не для силы мускулов, а для резонансного выстрела. Попробовать установить контакт с соседкой элементом не через язык угроз, а через шепот, который звучит как спасение. Предложить сговор, который на поверхности выглядит как просьба об облегчении ее участи. В момент, когда она, сломленная, пойдет за свидетельством в ее пользу Или будет перенесена на суд Воспользоваться перемещением стражи и проникнуть к узлу Или заставить ее прикоснуться Он еще раз провел взглядом по нитям Представляя, как огненный кристалл в щели Начнет давать путь на долю секунды В этой доле, если все пойдет по плану Он сможет рвануть Не сразу через шлюз, а в более тонкую игру Направить конфликт энергии, вывести один сегмент плетения из строя, затем использовать суматоху для перемещения к застенку, где можно сорвать замки и, возможно, добраться до технических тоннелей. Он не мечтал о падении на голову охраны одним прыжком. Он думал о последовательных шагах, ложных уступках, маломощной хитрости, мягкой манипуляции. И все это на фоне расширяющегося внутреннего пространства, которая становилась его тайной лабораторией и залогом. И когда очередной дежурный шаг в коридоре прошел мимо, и в соседней клетке снова послышался хриплый вздох эльфийки, он тихо улыбнулся, не в радости, а с плотной уверенностью. У него есть время, к тому же теперь у него есть женщина-ключ, уязвимая и обозленная, и с ней можно сыграть. Кирилл все так же лежал, закрыв глаза, и в уме его работала холодная машина расчета. Вся та ярость и жгучая ненависть, что пульсировала в нем при воспоминании ее ногтей и ее смеха, не мешала, она помогала. Она была топливом расчета. Он понимал, что перед ним не союзник и не демонстративная жертва, а ходячая угроза собственной непредсказуемостью. Она могла предать, она могла завести охрану, Она могла в момент слабости убить его так же, как когда-то калечила. Умирать от ее рук он не собирался ни за что. Поэтому план, который он создавал в мыслях, был не одним единственным порывом. Это был набор перекрытых путей, ветвящихся решений и контрмер. Он прорисовал его на карту пчелиного улья, где каждая камера соты, и в каждой соте зияют отводы. Ниже то, что он продумывал в деталях, почти как чертеж. Сохранение внешней неподвижности. Первое правило – бесшумность. Пока он не давал знака, он оставался спящим камнем, дышал ровно, медленно, почти бессердечно. Пульс держал низким, мышцы – расслабленными и мягкими. Важно было, чтобы ни один датчик не уловил аномалию в виде активности. Он знал, что если охрана заподозрит хоть что-то, петля вокруг его шеи затянется еще туже. Соответственно, любые попытки только в момент, когда охранную структуру можно предвидеть и использовать. И для начала ему нужно активизировать сбор данных, выделение паттернов, табу и распорядка. Он слушал шаги, голоса, небрежные шутки часовых. Записывал в голове ритмы смен. Когда приходят маги на проверки, когда приносят пищу, когда меняется дежурство – Он помнил, что узлы плетения иногда подпитывались по расписанию. После обходов, после ритуалов лечения. Там – окно. Он отмечал, в какие часы узлы плачут, становятся более уязвимы к поглощению. В какие часы паттерн стабилен. Побег должен был вписаться в пустоту, а не разрушить ее. Теперь все сознание парня было занято планированием побега. Однако с учетом всего того, что происходило в последнее время – Кирилл уже и сам понял, что все его попытки выстроить логическую схему могли бы разбиться о банальную случайность. А случайности ему были не нужны, особенно сейчас. И именно поэтому он и принялся готовить, так сказать, дублированные варианты развития событий. Договариваться с этой красоткой он явно не будет, потому что это было бы просто бессмысленно. Кто станет слушать того, кто всего лишь какой-то мусор? Это даже глупо предполагать. Однако есть возможность просто воспользоваться ее злостью, ненавистью и желанием посчитаться с теми, кто ее обидел, направленными сейчас отнюдь не на самого Кирилла. Ведь он чутко слышал бормотание, доносящееся из той клетки, где и сидела сейчас данная дамочка. Она была изрядно возмущена тем фактом, что ее заперли рядом с каким-то дикарем». Более того, она была просто в бешенстве от того, что ее действительно собирались наказать за содеянное. Конечно, кто-то мог бы сказать, что Кириллу можно было бы порадоваться такому стечению обстоятельств, просто по той причине, что за него заступились. Но он понимал, что подобное заступничество тоже не было случайностью, особенно учитывая то, что он дополнительно слышал от охранников, которые бегали вокруг. Кстати, Также он обратил внимание еще и на то, что персонала в виде эльфов мужского рода было очень мало. В лучшем случае один из десяти. И то этих своеобразных мужчин от женщин отличить было очень сложно, разве что по фигуре. Ну, у женщин хоть грудь немного выступала вперед, а вот мужчин было сложно отличить, особенно если женщина была затянута в военную форму, а грудь у нее была так себе, на единичку или, в лучшем случае, на полуторку. Хотя эта соседка по клетке была вполне себе ничего, ее стройная фигурка имела все необходимые черты, которые можно было бы опознать как женские. И даже грудь, как минимум двоечка, а то и троечка. Но сейчас это все было сложно разглядеть через комбинезон, который, судя по всему, здесь имел отношение к заключенным. Он был ярко-оранжевым и бросался в глаза». Кстати, воспользовавшись моментом, Кирилл осмотрелся и понял, что его также нарядили в подобный комбинезон. Что прямо свидетельствовало о главном. Он не был здесь гостем. Привычные ему шкуры куда-то унесли. Причем уносили их так, будто это было что-то ядовитое или, возможно, даже взрывоопасное. Хотя, по сути, это был всего лишь материал. Грубо выделанные шкуры. Однако позже парень заметил, что их вернули но не в его клетку, а весьма своеобразные ящики, располагавшиеся по соседству, в которых, судя по всему, должны были находиться вещи заключенных. Они закрывались на сенсорные замки, вроде замков с отпечатками пальцев. Причем отпечатки пальцев там были именно охранников, а никак не самих заключенных. Все это прямо говорило парню о том, что он ничем не отличается от пленника. А учитывая все предыдущие события, Он понимал, что его не ждет здесь ничего хорошего. Поэтому пытаться как-то наладить отношения и общение с членами экипажа этого странного корабля, который называли то «сиянием лесов» и даже «флагманом», парень не собирался. Он собирался бежать, так как ему было понятно, что после некоторых размышлений бежать ему нужно очень осторожно и продуманно. Но для начала ему не стоит забывать о том, что он банально не ориентируется на этом корабле. Тут возможно наличие целого лабиринта переходов, а у него ни карты, ни знаний, просто нет. То есть вырваться из этой ловушки он банально не сможет. Как факт он понимал, что ему нужен проводник. Тот, кто будет заинтересован в его бегстве так же, как и в своем собственном спасении. Учитывая все то, что он слышал, парень понял, что именно эта самая соседка и может ему помочь Главное развернуть все таким образом, чтобы она не поняла главного Ее используют И используют так, чтобы она не могла даже понять того, насколько она будет наивна в попытке командовать А в том, что она будет командовать, парень даже не сомневался Как и в том, что она постарается ему навредить Впоследствии Что тут можно было бы сказать? Он прекрасно осознавал, особенно по ее ворчанию, пока рядом никого не было, что доносилось до его клетки, что эта дамочка во всем в первую очередь винит именно его, а уже потом различных представителей правящей семьи, одним из которых, как ни странно, оказалась та девчонка, которую он вывел из опасных территорий, и которая, как оказалось, уже заявила на него какие-то личные права, Более того, она прямо сказала о том, что Кирилл ее игрушка. Это известие парень расслышал, когда неподалеку от его клетки разговаривали два охранника, вернее, две охранницы.